Глава двадцать Происшествие в дороге. Собираясь рано утром отправиться в Кроунхолл, оставшийся вечер мы со шнырем посвятили упаковке вещей. Я прихватила лечебную мазь для Людвига и бережно упаковала флакончик приворотного зелья. Увы, последний из моих запасов. После окончания расследования мне придется провести не одну ночь, готовя новые порции снадобий. Прошерстив свою небогатую библиотеку, я захватила книгу «Магические обороты. Ошибки и правила», надеясь, что она подскажет, как возвратить Лауре и Миаре их первозданный облик. К моему собранному саквояжу в гостиной чертека добавил тщательно завернутую 10-литровую бутыль, своей мухоморовой настойке, которую так заботливо варил все утро, а потом щедро угощал ею Реда. Шнырь любовно поглаживал пузатое стеклянное брюхо бутылки и тихонько вздыхал. «Твою брагу мы с собой брать не будем», — решительно заявила я. «Не хватало еще, чтобы ты напился и устроил в поместье дебош». «Кира, ты сама говорила, что надо подружиться с местными горгулями». Ворчливо отозвался Шнырь. «Ну, говорила и что?» «Не поняла я». «А то, что дружба крепнет, если ее вовремя смазывать бутылочкой другой!» терпеливо объяснял фамильяр. «Неужели без пьянки не обойтись?» нахмурилась я. «Ты постоянно находишь приключения на свой хвост. У меня нет ни малейшего желания в очередной раз вытаскивать тебя из полицейского участка» брать на поруки и заверять стражей что произошло недоразумение и ты больше так не будешь поклеп заявил чертяка и надувшись сложил лапки на груди да неужели а кто в женской юбке канкан -кан на площади плясал кто в дырявом корыте по городу катался злорадно напомнила я то ты в женский монастырь ходишь то в кругосветное путешествие собираешься я даже боюсь представить что меня ждет на этот раз «Совершенно ничего!» – сознанием дела отозвался чертяка. «Я – образец высокой морали и чести, потому будут только длинные задушевные беседы перед рассветом, когда вы сидите вместе и открываете друг у друга новые грани души». «Это ты так пьяный треп двух алкоголиков завуалировал?» – хмыкнула я. «Ничего ты не смыслишь в романтике!» Ворчливо заключил шнырь и резюмировал. А бутыль мы все равно возьмем. — Тогда попробуй только что-нибудь там учудить, — грозно отозвалась я. — Наведу такую порчу, что больше ни капли выпить не сможешь. — Слушаюсь, мой генерал, — бодро взял под козырек чертяка. Но стоило мне отвернуться, и я спиной почувствовала, что бессовестный фамильяр показывает мне язык. Ночью я долго не могла уснуть. Вместо расследования мои мысли занимал Рэд. Даже барашки, которых я пыталась считать, в конечном итоге приобрели образ полицейского. Когда он успел так крепко обосноваться в моей голове, и почему тело моментально предавало меня каждый раз, стоило ему только приблизиться? Тэтчерт сказал, что хочет повторить то, что было на пруду и в борделе. Но хочу ли этого я? Нужны ли мне отношения со следователем, который постоянно занят расследованием чужих тайн и, судя по всему, имеет немало собственных? От всех этих вопросов разболелась голова, и меня наконец-то сморил сон. Когда засыпала, где-то на периферии сознания мелькнула слабая мысль о том, что с момента моей встречи с Редом... Мне ни разу не снился мой огненный бог. Утро выдалось пасмурным. Серые тучи низко плыли над городом, грозясь вот-вот обрушить шквальный ливень. Мы с чертякой тряслись в кэбе, который выехал из города и сейчас бодро катил по проселочному бездорожью. Подскакивая на сто первой колдобине, шнырь ворчливо произнес. — У меня уже весь хвост в шишках. Для полного счастья только дождя не хватало. Погода тут же отреагировала на посыл чертяки, и после нескольких раскатов грома и пары молний хлынул дождь. Нет, ливень. Да такой, что за плотной стеной воды нельзя было рассмотреть и вытянутой руки. Дорогу моментально размыло, и Кэп сбавил скорость настолько, что еле тащился, то и дело увязая в размокшей грязи. Я закатила глаза, понимая, что погода сильно замедлит движение, и теперь мы попадем в Кроун холл в лучшем случае, к вечеру. Хотя что-то мне подсказывало, что и на это можно особенно не рассчитывать. Чертяка поглубже зарылся в подушке сиденья и, скрестив лапки на груди, проворчал. Интересно, этот день может быть еще хуже? Прекрати, шикнула я на него. И так голова болит, еще твое брюзжание слушать. Шнур, обидевшись, отвернулся и молча уставился в окно. А я прикрыла глаза, пытаясь задремать. Через какое-то время проснулась от того, что Чертяк осторожно пихал меня локтем в бок и, показывая лапкой куда-то вдаль, тихо шептал. «Кира! Кира! Смотри!» Я протерла глаза и уставилась в том направлении, куда так настойчиво тыкал мой фамильяр. «Кэп уже миновал!» половину пригородных селений и въехал в лесную чащу, преодолев границу владений кроунов. Дождя здесь не было, но от того, что в обозримой близости земля пропиталась излишней влагой, на высоте около полуметров селилась густая белесая дымка. Серые облака и раскидистые деревья не давали шанса ни единому солнечному лучу пробиться и высушить старый лес, Он выглядел темным и зловещим. Поначалу я не увидела ничего необычного, но через пару мгновений, вглядевшись как следует, стала различать какое-то движение. В глубине чаще параллельно с нами двигались фигуры в черных балахонах. Было похоже, что они целенаправленно пробираются к какому-то определенному месту. Как думаешь, кто это? прошептал чертяка, вглядываясь в неизвестных вместе со мной. «Понятия не имею», — отозвалась я. «Но вряд ли это кружок любителей современной прозы, выехавший в лес в поисках вдохновения. Надо бы проверить». «С ума сошла?» — взвелся шнырь. «Мы с тобой одни и без оружия». Я хмыкнула. «Было приятно осознавать, что чертяка не собирается отпускать меня одну». Хоть особенной храбростью он и не отличался. «Успокойся, шнырик», — ласково сказала я. «Мы никуда не пойдем. Просто немного поколдуем, и все». Я не была уверена, что радиус заклинания покроет дистанцию между кебом и подозрительными людьми в лесу, но попробовать стоило. Пробормотав скороговоркой нужную формулу, я дождалась, пока мои глаза привычно вспыхнут фиолетовым и приникла к стеклу. В глубине леса четко виднелись семь человеческих фигур, одетых в длинные черные балахоны с низко накинутыми на голову капюшонами. На шее у каждого висел массивный медальон. Незнакомцы двигались слаженно и целенаправленно, но непонятно куда. Большего я, к огромному сожалению, разобрать не смогла. Они удалялись от проезжей части, и дистанция между ними и Кэбом стремительно росла. Я высунулась из окна и, узнав знакомые места, поняла, что неизвестные направляются в сторону Рейни-Виллиджа. Обернувшись, тут же приказала возниться остановиться и нетерпеливо обратилась к Шнырю. «Происходит что-то очень подозрительное. Я сейчас выйду и аккуратно прослежу за ними. А ты, как только доберешься до Кроун-Холла, сразу найди Криса и все ему расскажи». «Я тебя туда одну не пущу!» — заупрямился чертяка. «Да и мало ли куда они бредут! Где мы потом твои останки искать будем?» Я усмехнулась, понимая, что за черным юмором мой фамильяр стремится скрыть тревогу за меня. «Шнырик, прекрати! Я не собираюсь лезть в драку или как-то себя выдавать. Просто потихоньку посмотрю. Сомневаюсь, что кроуны разрешают подобные сборища на своей земле». Постаралась успокоить его. Чертяк ворчал и брижал, но возражать мне не стал. Я протяну между нами путеводную нить, чтобы вы с Крисом смогли легко узнать, где я, пояснила и тут же забормотала заклятие. Через мгновение от моего сердца до сердца фамильяра протянулась тонкая нить, которая вспыхнула золотым светом и тут же растаяла: Теперь ты безошибочно почувствуешь, где я нахожусь, и все ли со мной в порядке, обнадежила его и покинула Кэп. Отдав приказ вознице ехать в Кроун-Холл как можно быстрее, сама отправилась вглубь леса вслед за черными фигурами. Накинув на себя для надежности щит отождествления, осторожными короткими перебежками пробиралась за идущими впереди. Минут через двадцать, находясь в непосредственной близости от деревни, но все еще на безопасном расстоянии от крайних домов, Таинственные незнакомцы рассредоточились, отойдя друг от друга. Подобравшись поближе, я тихо устроилась в кустах лещины. Ближайшая ко мне фигура в черном вдруг обернулась. Под капюшоном я рассмотрела мужчину лет 50 с сухощавым вытянутым лицом и заметной проседью в волосах. На его длинной жилистой шее висел большой медальон, на котором был изображен разорванный круг. Он развернулся и пристально посмотрел на куст, в котором я пряталась. Сердце от страха пропустило несколько ударов. Неужели заметил? Щит должен был надежно скрывать меня целиком. Я учла ошибку с рядом и на этот раз позаботилась, чтобы магия окутала меня с ног до головы. Незнакомец двинулся было в мою сторону. Я запаниковала, но тут его строго окликнули, И он быстро вернулся на место. Однако перед тем, как развернуться, снова внимательно посмотрел на куст. На мгновение мне показалось, что его выцветшие ледяные глаза глядят прямо на меня. Как только мужчина встал на место, все члены странной компании раскинули руки в сторону и что-то забормотали. На ладонях у каждого из них появились небольшие магнитары. Магнитар – нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем. Количество энергии, которое выбрасывается при обычной вспышке, длящейся несколько десятых долей секунды, сравнимо с количеством энергии, которое Солнце излучает за целый год. Они ярко вспыхнули, излучая мощные потоки энергии. Магнитные волны, исходящие от каждого магнитара, искрили голубым сиянием, и, сталкиваясь друг с другом, входили в резонанс. Как по команде, маги скинули руки, запуская их вверх. Поднявшись на высоту в несколько метров, магические шары образовали кольцо и вдруг устремились вперед. Буквально через пару секунд они наткнулись на невидимую доселе стену. Под мощными ударами магнитаров полупрозрачный барьер покрылся сетью извилистых трещин, и стал стремительно разрушаться. Я отпрянула, испугавшись, что меня сметет рикошетной волной от такого сильного выброса магии. Но тут на черных незнакомцах засветились медальоны и в мгновение ока поглотили все магические излишки. После этого кто-то из магов открыл портал, и один за другим все таинственные магии исчезли в нем. Выждав некоторое время, Я потихоньку оставила свое укрытие. На месте, где был барьер, еще ощущались слабые колебания магии, но они уже были практически незаметны. Скорее всего, неизвестные разрушили барьер, про который мне рассказывал Гаспар, и который скрывал деревню от посторонних взглядов. Если так, следовало срочно рассказать об этом происшествии Кроуном. Но для чего это было сделано? И почему это сделали сейчас, когда пропал Грегори? Чтобы позже напасть? Что может быть интересного в простой деревне? Сначала я решила разобраться в этом самостоятельно. Для этого требовалось поговорить с тем, кто хорошо знает эти места. Поразмыслив минуту, я отправилась к таверне «Жареный петух».